Глава двадцать. Смена тактики. Мы отвалили без слова, гребли, пока берег не скрылся из виду. Тут кто-то окликнул нас. Отзовись, шепнул Дэвис. Сделай вид, что мы галиот. Хей-хо! прокричал я. Где мы? Умемерта, последовал ответ. Куда направляетесь? — Делфзейл! — просуфлировал Дэвис. — Делфзейл! — проревел я. Послышалось предложение, в конце которого я угадывалось слово «якорь». — Течение несет нас на восток, — в полголоса сообщил Дэвис. — Сиди и не шевелись. Больше окликов не было. Какие успехи, — поинтересовался мой друг после пары минут дрейфа. — Пара зацепок и приглашение на ужин. Зацепки могли подождать, приглашения нет, поэтому с него я и начал. — Как им-то удастся вернуться? — спросил Дэвис. — Если туман продержится, пароход наверняка опоздает. Нам не стоит полагаться на удачу. У депо стоит какое-то небольшое паровое судно, да, и разведнеться может. Каков наш кратчайший путь? В условиях прилива пойдем по прямой линии на Нордерней. Все мили уходят под воду. Закончив приготовление, лампу Дэвис зажег заранее, как установил и компас, Мы, не теряя времени, тронулись в путь. Он расположился на носовой банке, откуда удобнее было следить за штевнем лодки. Лампы, и компас лежали на настиле между нами. Сумерки начали переходить в темноту непроглядную, густую, но мы все так же летели вперед по бескрайнему простору, сидя в маленьком круге, оранжевого света. Борясь с усталостью напряжением, я сосредоточился на добытых ключах тайны, пытаясь восстановить в памяти мельчайшие подробности подслушанной беседы. «Чего тут может быть семь?» — окликнул я однажды Дэвиса, думая про литеры от А до С. «Прости, не отвлекаю», — добавил я, Так и, не дождавшись ответа, я видел звезду, была моя следующая реплика после долгого перерыва. А теперь она исчезла. А вот опять, прямо за кормой. — Это Боркумский маяк, — ответил через некоторое время Дэвис. Туман рассеивается. В лицо повеял прохладный ветер с запада, — И с первым дуновением туман начало сносить прочь, и вскоре открылся прозрачный, усеянный звездами свод небес, все еще подсвеченный отсветами заката на западе и слегка серебрящийся на востоке от поднимающейся луны. Впереди замигал маяк Нордерней, и Дэвис получил возможность оторвать усталые глаза от пятна света. «Проклятие!» — выругался он вместо благодарности, и я был с ним совершенно солидарен. В тумане наш Ялик мог потягаться с пароходом, но при ясной погоде наши шансы таяли. Была четверть седьмого. — За час управимся, если подналечь, — сообщил мой друг, взяв пеленги на оба маяка. Он указал звезду, которая должна постоянно находиться за кормой, и я снова пустил в работу ноющую спину и стертой ладони. — Что ты говорил насчет семи чего-то там? — спросил Дэвис. — Чего тут может быть семь? — Островов, конечно, это зацепка? Не исключено. За Сим последовала одна из самых удивительных наших бесед. Одна память хорошо, а две лучше, поэтому чем быстрее я поделюсь с приятелем сведениями, тем больше шансов ничего не упустить. И вот, экономя дыхание, я вкратце поведал ему свою историю и ответил на столь же сдавленные вопросы. Разговор спас меня от гипнотизирующего влияния звезды за кормой, а нас обоих — от чувства глубочайшего переутомления. — Шпионит в чатами, поддонок! — прошипел Дэвис. — И что с того? — спросил я. — О броненосах, минах, фортах не упоминали? — Нет. — Об Эмси, Эмдоне, Вильгельмсхафене. — Нет. — О транспортах? — Нет. — Думаю, я прав в конечном счете. Это что-то связанное с проливами, за островами. И так этот увядший был росток снова пробудился к жизни, в то время как у меня фразы, противоречащие этой теории, глубже всего запали в душу. — Эзенс, — возразил я, — тот... Городок за Бензерзилем. Васер Тифэ, Лоцен. Шлеп Ботте, в свою очередь, подбирал аргументы Дэвис. Километры Айсбан доносилось с моей стороны. И так далее, не стану утомлять читателя дальнейшей передачей этого диалога. Достаточно сказать, что вскоре мы поняли, суть заговора остается для нас загадкой. С другой стороны, появился новый след и даже множество, да и возник новый вопрос, стоит ли нам пойти им, либо придерживаться принятого накануне решения и нанести удар тем оружием, которая у нас в руках. Был еще один животрепещущий вопрос, один среди многих. Будет ли конец сюрпризом этого богатого на события дня? Прийти к определенному мнению я затруднялся, но чувствовал уверенность, что ответ мы узнаем сегодня за ужином. Тем временем мы приближались к острову Нордерней. Зе Гат был пересечен, и подгоняемые последним порывом приливного течения, и видя красный огонь на восточном пирсе, мы незаметно стали ослаблять усилия, но отдыхать я не смел, потому как на такой стадии усталости механические движения оставались последней надеждой. «Огни за кормой!» — выдохнул я. «Два! Белые и красные!» «Пароход!» — отозвался Дэвис. «Но идет на юг!» «Теперь три!» Аккуратный треугольник из драгоценных огней Топаза, Рубина и Изумруда Обрисовался прямо позади нас. Поворачивают к востоку, прокомментировал мой товарищ. Навались, это пароход с Юста. Но нет, клянусь Юпитером, слишком мал. Тогда что? Мы налегли на весла, а драгоценные камни росли, превращаясь в нагоняющее нас паровое судно. Полегче, скомандовал Дэвис. Я узнал эти огни. Паровой баркас сблится. «Ни к чему, если нас поймают гребущими, как на регате. Прими немного к берегу». Он оказался прав. Как во сне я с трепетом и страхом взирал на ту самую маленькую пенассу, что буксировала нас из Бензерзиля. «С нами все кончено», — мелькнула у меня, помнится мысль, — «страх беглеца», — Охватил все мое существо, а замечание про полицию, оброненное фон Брюнингом, звенело в ушах. Но катер поравнялся с нами и пропыхтел дальше, прежде чем я успел погрузиться в самую пучину отчаяния. «Под навесом стояли трое», — сказал Дэвис. «Что делать будем?» «Пойдем за ними», — ответил я. Подняв весло, но лопасть только скользнула по воде. «Давай выжди малость», — предложил мой друг. «Мы все равно опоздали. Если они поднимутся на яхту, то решат, что мы сошли на берег». «Оставив выходные костюмы, ты готов к разговору?» «Нет, но надо подготовиться». Чем меньше мы вызовем подозрений, тем лучше. — Передай мне свое весло, старина, и накинь плащ. Дэвис погасил фонарь, раскурил трубку и неспешно погреб дальше, а я плюхнулся на кормовую банку и собрал в кулак последние силы в надежде заставить дух возобладать над измученной плотью. Минут через десять мы обогнули пирс, и на фоне неба обрисовалась теньга нашей яхты. Я заметил также паровой катер у ее борта, о чем и сообщил Дэвису. Потом закурил сигарету и предпринял прискорбную попытку насвистать мотив. Дэвис подтянул. В результате получилось нечто вроде — Дом, милый дом, хотя, должен сказать, музыкального слуха мой друг лишен напрочь. — Так они на борту, — сказал я, — в каюте свет. — Эгей, там кто такие? — закричал я, когда мы приблизились. — Добрый вечер, сэр, — отозвался матрос, державший яхту шлюпочным багром. — Катер командера фон Брюнинга. «Господа, желаю видеть вас!» «Не успели мы ответить, как спало бы!» — дульщебелый раздался возглас. «Так вот же они!» На трапе обрисовалась фигура фон Брюнинга собственной персоной. Из каюты доносилась возня, которую командер пытался замаскировать градом приветствия в наш адрес. Трап тем временем заскрипел под новым грузом, и на палубе появился Дольман. — Это вы, гер Дэвис? — просил он. — Хеллоу, гер Дольман! — воскликнул мой друг. — Как поживаете? Стоит пояснить, что наш ялик вошел... Пространство между яхтой и баркасом, матросы которого отвели последний немного в сторону, давая на место. Ходовой огонь правого борта катера оказался чуть сзади и выше нас, проливая рассеянный зеленый свет на палубу дульчебелы, тогда как мы и Ялик оказались в глубокой тени между судами. Даже самый тщательный расчет не смог бы создать более благоприятные условия для момента, коего я так опасался — встречи Дэвиса с Дольманом. Первый, втянув весла просто, сидел в полоборота к яхте и смотрел на врага. Тот не мог видеть черт Дэвиса, в то время как безжалостные зеленые лучи Вам, наверное, знаком губительный эффект этого цвета на физиономию? Билли Дольману прямо в лицо. Впервые мог я рассмотреть его вблизи. И, пользуясь преимуществом своего положения, я, не скрывая отвращения, вглядывался в эту улыбающуюся маску, обращенную к Дэвису. Один из капризов этого жесткого света в том, что он удаляет или хотя бы несколько ретуширует усы и бороду, открывая линии губ и подбородка, черты, наиболее красноречиво говорящие о характере человека, особенно когда тот улыбается. «Обвините меня, если угодно, в склонности к мелодраматическим преувеличениям, припишите результат предубеждению. Но никогда не сталкивался я с выражением такого злобного вероломства и ненависти, разросшейся до карикатурных размеров, какое наблюдал в те краткие мгновения». Другой каприз света позволил безошибочно узнать в этом человеке того молодого и чисто выбритого офицера, что был запечатлен на фронтисписе написанной им книги. А еще один, самый зловещий из всех, взывал к неопровержимому родственному сходству с прелестной юной девушкой, посетивший нас всего лишь вчера. Но довольно. Обещаю не распространяться далее в том же духе. На самом деле эта встреча скорее развеселила, чем напугала меня. Как раз в этот момент третий из наших непрошенных гостей с хриплым пыхтением появился на сцене очень напомнив чертика из табакерки, особенно при этом мертвенном освещении. И они выстроились в ряд, как проштрафившиеся солдаты на плацу, тогда как мы, настоящие преступники, преспокойно выслушивали их оправдание. Естественно, выглядело все совершенно невинно. Дольман, дескать, заметил по утру стоящую в порту яхту и на обратном пути с Мемерта заглянул пригласить нас на ужин. Не обнаружив никого на борту, он собирался оставить Дэвису записку в каюте. Его друг Гер Бемме, выдающийся инженер, сгорал от любопытства осмотреть маленькое суденушка. Раз уж представилась возможность, и он, Дольман, не сомневается, что Гер Дэвис не стал бы возражать против такого вторжения. «Разумеется», — подтвердил Дэвис, — «не желают ли, господа, задержаться и выпить поглоточку? Нет, но не будем ли мы любезны заглянуть к ужину на виллу Дольмана?» До этой поры ситуацией владели мы. Но тут фон Брюнинг, единственный из троицы, кто держался совершенно свободно, перешел от обороны к наступлению. — А где вы были? — спросил он. — Да так, прошлись на веслах. Когда туман рассеялся, — ответил Дэвис, — я полагал, что наша уловка сработает. Но не успел мой друг договорить. Как я с ужасом заметил, что случайный луч света упал на кусок белой ветоши, который были закутаны, уключены, мы напрочь позабыли убрать улики. На уток охотились, — выдавил я, приподняв ружье так, чтобы луч света отразился от ствола. Голос мой, даже в собственных ушах звучал хрипло и отдаленно. Опять эти утки, рассмеялся командир. — И без успеха смею предположить. Да, кивнул Дэвис, но после заката ведь самое время. Как при высокой войде, когда все мели скрыты? Мы заметили пару, пролепетал Дэвис. «Вот что я вам скажу, неугомонные юные охотники. Вы так торопились, что оставили свою яхту на якоре без огней в темное время суток. Я поднялся на борт, чтобы найти лампу и зажечь ее. — О, спасибо, — сказал мой друг, — да только мы взяли ее с собой, чтобы смотреть, куда стреляете. Мы неловко рассмеялись». А Дэвис выдал заковыристую фразу на немецком в духе того, что фонарь мог быть полезен. К счастью, развитие эта тема не получила, поскольку положение и так было напряженным, и долго так продолжаться не могло. Баркас подвели к борту... И захватчики освободили кусочек английской территории, выглядя, вопреки браваде фон Брюнинга, весьма понуро. Их вид настолько подбодрил меня, что, вопреки волнению, я воспользовался заминкой с переходом Гера Беме на катер и прошептал Дэвису. — Попроси Дольмана подождать, пока мы переоденемся. Зачем — Зачем? — удивился тот. — Действуй! <свист> Гер Дольман, — начал мой друг, — не могли бы вы погостить у нас, пока мы не переоденемся? Столько новостей набралось, да и нам ведь провожатый провожатые давилы. Дольман не перешел еще на баркас. — С удовольствием, — сказал он, — но фразу эту встретила гробовая тишина, нарушенная фон Брюнингом. — Бросьте, Дольман, оставьте их, — резко заявил он. — Вы тут только мешаться будете. А пока суд до дела, мы так и не дождемся ужина. К тому же уже четверть девятого буркнул Бемме из-под навеса. Дольман подчинился, извинился перед нами и катер отвалил. Я уж испугался, что перегнул, проговорил Дэвис, помогая мне залезть, а точнее даже втаскивая на борт. Рискованные ситуации. Я знал, что они станут возражать, только хотел убедиться. Каюту мы обнаружили в таком же состоянии, как и покинули. Наша выходная одежда в беспорядке валялась на койках, пара ящиков была наполовину открыта. Интересно, что они тут делали, спросил Дэвис. Я, не говоря ни слова, прошел к книжной полке. Тебя тут что-нибудь смущает? Я оперся коленом на софу. Судовой журнал не на месте. Поклялся готов. Раньше он стоял с краю. Пустяки. Еще. Юпитер. А где же книжка Дольмана? Она здесь, только не там, где должна находиться. Как помните, я читал ее прошлой ночью, а поутру сунул на полку перед остальными книгами. Теперь же она оказалась позади них, и неуклюже торчала доказательство того, что кто-то поспешно запихивал ее поглубже. «И какой ты делаешь вывод?» — полюбопытствовал мой друг. Он налил нам по изрядной порции виски, и мы позволили себе десять минут полного отдыха, растянувшись во весь рост на диванчиках. — Не доверяют они Дольману, — ответил я. — Мне это даже на мемерти бросилось в глаза. — Как? — Сначала, когда разговор зашел о нас с тобой. Дольман оборонялся. И его здорово теснили. Беме сильно давил. И в конце, когда предатель вышел из конторы, за ним последовал грим, э, в задачу которого, уверен, входит приглядывать за перебежчиком. И именно в его отсутствии те двое обговаривали детали встречи ночью 25-го. И вот теперь, когда ты попросил его остаться, я не сомневаюсь что все произошло согласно моим предположениям. Фон Брюнинг, а через него и Беме, который и есть тот самый инженер из Бремена, узнали историю про вашу попытку срезать через пески и подозревает его в покушении на твою жизнь». Дольман не осмеливается признаться, потому как, не беря в расчет моральную сторону, такая мера может оправдываться лишь крайней необходимостью. То есть наличием доказательств, что ты действительно опасный человек, а не просто любопытный чужестранец. Нам-то теперь известен его мотив, а вот им нет. И расположение книги доказывает это. Это Дольман запихнул ее туда, чтобы те двое ее не заметили, потому как у них не имелось ни малейшего резона прятать книжку. Из чего следует, что они знают настоящее имя Дольмана, иначе что им эта книга? Но им вдомек, что Дольман ее написал, и что у меня она имеется. По крайней мере, он думает, что они не знают. Утверждать тут ничего нельзя. А что думает он про меня и про тебя? Хороший вопрос. Десять против одного, что наш приятель корчится в муках сомнений, и готов пожертвовать состояние за пять минут разговора наедине с тобой в надежде выяснить положение дел и услышать твою версию истории с переходом через пески. Но немцы ему не позволят. Они будут следить за его общением с нами и за нашим с ним. Твоя с Дольманом встреча... Сулит многое. Что ж, давай напяливать эти треклятые шмотки, простонал Дэвис, но сначала не помешает нырнуть за борт. Сильные меры были просто необходимы, и я последовал примеру товарища, как бы мало не подходил сейчас для купания. Полагаю, мне известно... Что тут недавно происходило, заявил я, пока мы обтирались полотенцами в тепле каюты. Они приплывают и не находят никого на борту. — Пойду, оставлю записку, — говорит Дольман. Никаких независимых сношений, — отвечают или думают его друзья. — Мы тоже пойдем, заодно и взглянем на это осиное гнездо. Они отправляются все вместе, и Дольман, который знает, что искать, замечает проклятую улику прямо на самом видном месте. Среди прочего гости осматривают книжную полку, пролистывают судовой журнал, например, и Дольман ухитряется засунуть книжицу куда подальше. Но тут появляемся мы, и он не успевает вернуть ее на место. Его поступок привлек бы к себе внимание. Да и Беме вынудил нашего друга выйти из каюты первым. «Это все замечательно», — сказал Дэвис, прекратив на минуту рассираться. «Вот только не заподозрят ли они, где провели мы день?» Господи, вон наша карта с вырезанным куском прямо на полочке. Придется рисковать и блефовать до последнего, — сказал я. Дело в том, что Дэвис не воспринимал своего сегодняшнего поступка как нечто из ряда вон выходящее. Но четырнадцать извилистый гмиль вслепую туда да еще обратно добавить к этому мои собственные подвиги, все это представляло собой слишком отчаянное и невероятное предприятие, чтобы немцы могли ожидать его от нас. И все же болтовня фон Брюнинга нервировала, и если идея о подобной экспедиции закрадется в умы наших друзей, Их попытки проверить правду потребуют от нас недюжинного умения врать. — Ты что ищешь? — спросил Дэвис. Я уже нацепил воротничок и был почти готов, но прервался, чтобы простудировать купленное сегодня утром расписание. Некто настоятельно собирается прибыть куда-то Ночным поездом ночью 25 числа, напомнил я приятелю, Беме, фон Брюнинг и Грим будут встречать этого некто. Где? На железнодорожной станции, а где, не знаю. Они говорили о месте, как о само собой разумеющемся, но это где-то на побережье, потому как Беме. Упомянул про прилив в лучшей фазе. — Это может быть где угодно между Эмденом и Гамбургом. — Нет, в более узких пределах, где-то поблизости. — Грим должен будет добраться туда с Мемерта. Вот карта. Эмден и Норддайх. Единственные железнодорожные станции на побережье до самого Вильгельмсхафена. Нет, есть еще Каролинин-Зель, но он далеко к востоку. А Эмден далеко на юге. Остается Норддайх. Но, согласно расписанию, самый поздний паровоз прибывает туда в 1815 Это время ночью никак не назовешь. В котором часу будет прилив двадцать пятого? Сейчас посмотрим. Сегодня в половине девятого в Дайхе то же самое. Двадцать пятого. Высшая точка будет между десятью-тридцатью и одиннадцатью часами вечера. В Эмден. «В 9.22 приходит поезд с юга через Леер, а 10.50 севера». «Рассчитываешь на еще один туман?» Насмешливо спросил Дэвис. «Нет, но очень хотелось бы составить план. А не подождать ли нам конца сегодняшней инспекции?» «Нет, нельзя». Иначе быть беде. То был недешевый трюизм. У меня имелся уже на готове свой план. Вот только открывать его Дэвису мне не хотелось. Тем временем пришла пора отправляться. Каюту мы оставили как есть. Ничего не убирали и не прятали. Это самый безопасный курс даже если обыск будет продолжен. Но дневник свой я, как обычно, засунул в нагрудный карман и позаботился положить туда же оба официальных письма из Англии. «Что ты предлагаешь?» — спросил я, когда мы снова погрузились в ялик. «Вернуться к истокам», — ответил Дэвис. «Наша сегодняшняя вылазка — это шанс, который не представится больше никогда. Надо действовать так, как договорились вчера. Сказать немцам, что задержимся тут на некоторое время. с Целью поохотиться, допустим, и поухаживать, намекнул я. Что ж, им и это известно». А потом будем выжидать шанс залучить Дольмана наедине. Но не сегодня, потому как нужно время поразмыслить над добытыми тобой зацепками. Поразмыслить ⁇ это слабо сказано. Мы были уже у лестницы. На меня навалилось такое утомление, что я едва чувствовал свое тело до тех пор, пока не коснулся ледяных ступенек, каждая из которых словно каленым железом жгла содранной ладони. Запоздавший пароход прибыл как раз в тот момент, когда мы вступили на причал. И все-таки, клянусь Юпитером, Почему не сегодня вскинулся Дэвис, миряя пирс шагами, за которыми мне не удавалось поспевать? — Постой! — возопил я. — И послушай. — Я таки не согласен. Уверен, сегодняшний день удвоил наши шансы. Но если мы не сменим тактики, он удвоит и наш риск. Мы оказались посреди очень запутанной паутины. Мне грядущая проверка совсем не по вкусу, я опасаюсь старого Лиса Беме, который ее затеял. Один факт нашего приглашения показывает, что мы под серьезным подозрением. Все это заставляет вспомнить о предупреждении фон Брюинга в Бензензиле и сильно попахивает арестом. Между Дольманом и его сообщниками Имеется зазор, но нам трудновато будет вбить в него клин. А про сегодня даже речи быть не может. Неприятели будут настороже и не дадут нам ни шанса. Да и в конце концов, многое ли нам известно. Мы не знаем, почему Дольман сбежал из Англии и обернулся немцем. Возможно... На его счету преступление, за которое должны выдать. А вдруг нет? Что, если он наплюет на наши угрозы? Есть еще и девушка, связывающая нам руки. Если Дольман пронюхает о нашей слабости, игра проиграна. К чему ты клонишь? Мы хотим удалить его из Германии. Но он, возможно... — Пойдет на все, лишь бы сохранить свое положение здесь. Покушение на тебя показывает меру его заинтересованности в этом. — Ну что, пожертвуем сегодняшним днем? — Мы в этот момент шли через городской сад, и я, нуждаясь в паре минут отдыха, плюхнулся на скамейку. Опавшие листья зашуршали подо мной. Дэвис остался стоять, ковыряя Грави носком ботинка. — У нас есть два ценных ключа, — продолжил я. — Первый касается встречи 25 пятого числа. Второй содержит упоминание про Эзенс. Размышлять над ними можно до бесконечности, поэтому предлагаю проверить их. — Но как? Вскинулся мой друг. — Мы тут постоянно на виду, если нас поймают. — Твой план! хо-хо-хо! — крякнул я, с трудом отрывая разбитое тело от скамейки. — Он не менее рискован, нежели мой. — Нам следует разделиться, — продолжил я, когда мы зашагали дальше. Тем самым мы одним махом докажем и свою безвредность и получим возможность начать сначала. Я возвращаюсь в Лондон. В Лондон? Мы проходили в этот миг под фонарем, и, судя по отчаянию на лице моего друга, можно было подумать, что я собрался на Камчатку. Ну, в конечном счете, именно там мне полагается быть В этот самый момент заметил я. «Ах, да, совсем забыл. А как же я? Тебе без меня не обойтись на яхте, поэтому останешься здесь и будешь тянуть время. А тем временем ты...» «Наведу справки про Дольмена и живо вернусь под чужой личиной, чтобы расследовать добытые зацепки». Тебе придется поспешить, рассеянно заметил Дэвис. Должен успеть в аккурат к двадцать пятому. Когда ты говоришь навести справки, продолжил мой товарищ, глядя прямо перед собой, ты ведь не имеешь намерения навести на его след других людей. Он законная добыча, не удержался я. Иногда мне не под силу было выносить ограничения, наложенные самими на себя. Он — наша добыча, и ничья больше отрезал Дэвис. «Хорошо, я сохраню наш секрет», — сдался я. «А может, будем держаться вместе?» — предложил мой друг. «Я тут без тебя таких дровно ломаю». И как мы будем держать связь, как встретимся, как-нибудь, потом решим. Я знаю, что это прыжок в темноту, но темнота сулит укрытие. Карузерс, ты о чем? Если у немцев есть хотя бы тень подозрения о том, как провели мы день, ты выдашь нас головой своим отъездом. Они решат, что мы выведали секрет и теперь пытаемся воспользоваться им. Это означает арест, если угодно. Пессимист. Разве доказательство порядочности не лежит у меня в кармане? Имеется в виду полученный мной сегодня отзыв из отпуска, да и одним обмана меньше, кстати, потому как письма наши могли-таки вскрыть. Специалист все сделает так, Что ничего не заметишь. Когда сомневаешься, говори правду. Странно, как часто это правило применимо к такому делу, как шпионаж! Задумчиво проронил Дэвис. Мы брели по залитым электрическим светом пустынным улицам. Я с налитыми свинцом ногами, он целеустремленно пригнувшись и размахивая руками, чем всегда отличалась его походка на берегу. — Ну так как? — спросил я. — А то вот уже и шва налей. Мне это не нравится, — ответил мой друг. — Но я <доверяюсь>, доверяюсь твоему суждению. Мы замедлили шаг и обсудили ключевые моменты, требующие взаимного согласия. «Не связывай себя датами», — предупредил я товарища, когда мы оказались перед самыми воротами виллы. «Не говори ничего, что может помешать тебе простоять тут хотя бы неделю с яхтой, готовой отплыть. Уже позвонив в дверь и ожидая, когда нам откроют, я снова повернулся к нему. «Не обращай внимания на мои слова». — Если дела обернутся плохо, мы можем оставить корабль. — Оставить? — шепотом охнул Дэвис. — Надеюсь, до да подобной ерунды не дойдет. — А я надеюсь, что меня не сведет судорога, — пробормотал я сквозь зубы. Стоит помнить, что Дэвису не приходилось бывать прежде на вилле.